Александр Март. Механики. Загадка погонщика. Погонщик. Он казался мне гораздо хитрее и пронырливее, и уж тем более должен разбираться в людях. Только вот эти люди оказались самым слабым звеном в его плане и стремлениях. И где же его теперь искать? Да и найдем ли вообще? Но Сицов слишком многое для нас сделал, чтобы я проигнорировал его просьбу. Новый путь и новая дорога в поисках ответа на загадку. Но я никак не ожидал, что эта дорога приведет нас к той моральной дилемме, о которой мы даже не задумывались. И за наши поступки, а главное, поступок команды погонщика, отвечать теперь нам. Глава первая. 20 июня. Красный мир. Александр. «Покажите ваш вертолет или что там у вас», — сказал я, чем вызвал облегчение на лице Бёрдиса. Он сразу понял, что мы согласны на эту рискованную операцию. Да и выбора у нас особенно нет. Нас либо тут грохнут архи, либо придут в наш мир, что равнялось катастрофе. Надо действовать на опережение. Полетели, — тот же поднялся из-за стола Бёрдис. «Георгий, вы с нами?» «Да», — засуетился Гера. «Нет, Гер» обломал я его. «Тебе мой приказ — спать». Брови Геры вместе с очками удивительно поползли вверх. «Да-да, именно спать. Тебе нужно хорошенько выспаться перед предстоящей операцией. Нам всем нужна твоя свежая голова. Ты себя в зеркало давно видел? И коллеги твои?» Гера как-то тяжело вздохнул, уселся назад на стул и произнес. «Наверное, ты прав. Нам всем нужно выспаться. «Вот и идите спите!» — подключился Слива, задвигая под стол свой стул. «Вы сейчас в таком состоянии, что сутки точно проспите. Они у вас есть!» «Да!» — кивнул я. «Нам будет нужно время на подготовку. Нужен будешь? Поднимем!» «Ваши комнаты готовы!» — тут же закивал Бёрдис. «Идите спите, и вы тоже!» — он посмотрел на этих двух ученых. «Те тоже были очень уставшие. Им также нужно было отдохнуть!» Гера своей кипучей энергией может зарядить кого угодно, но, как у любого человека, у него также есть предел. Выйдя из здания, мы втроем погрузились в ожидающую нас платформу с сержантом за рулем и полетели. Летели молча. Я все прокручивал в голове наш разговор. «Мы на месте», — отвлек меня Бёрдис. Платформа, пролетев еще пару метров, остановилась. «Мы на краю города», — сказал Бёрдис, когда мы уже стояли на улице. — Тут у нас склады. Прошу вас. — Шилан, найди Уцана и сюда его. Шилон тут же кивнул и быстрым шагом направился к группке рабочих. — Уцан — это наш, ответственный за всем этим хозяйством, — пояснил нам Бёрдис, обведя все рукой. — Вам наверняка что-то будет нужно. Вот он все это и организует. — Он и Шилан полностью в вашем распоряжении. Нужно будет? Еще помощников выделим. — Спасибо. Направились мы к одному из больших ангаров. Оглядевшись вокруг, я увидел, что данный ангар стоит дальше всех и хорошо так окружен деревьями. Судя по отсутствующим, ведущим к нему тропинкам и дорожкам, ходили в него очень редко. Чуть сбоку, около других ангаров, суетились несколько людей и укасов в рабочих комбинезонах. Чуть дальше еще несколько архи ковырялись с каким-то трактором. Едва прошли деревья и кустарники, увидели пост охраны около этого самого дальнего ангара. Вон, увидав нас, вернее, я думаю, они Бердиса увидели. Из небольшой будки вышли двое вооруженных арки в военной форме и встали по стойке смирно. «Пилоты там?» — спросил у них Бердис. «Так точно!» — гаркнул один из них. Второй тут же, подойдя к ангару, открыл для нас дверь. Честно говоря, меня прям разбирало любопытство увидеть этот их летающий аппарат. Шутка ли? Совершенно другая технология, и мы сейчас со сливой будем первые, кто его увидит. Войдя в ангар, я просто охренел от его размеров. Снаружи он как-то меньше казался. Вдоль стен множество стеллажей, ящиков, бочек, какие-то провода в больших и маленьких бухтах. Вон видны стены. Видать, тут их уже возвели, разделяя этот ангар на помещение. А в его центре, на огромных стойках, стоял этот аппарат. То, что это именно он, я понял сразу. Пока к нему шли, мы его рассматривали слива он тоже притих, рассматривает эту штуку. Влюбился я в него сразу мгновенно. Все что было из вертушек у нас фигня полная по сравнению с этим. Вот это мать вашу красавец не удержался слива. Берди столько улыбнулся. Не доходя до этого аппарата метров десять, мы со сливой остановились, продолжая его рассматривать и тихо матерясь восхищаться им. Внешне эта вертушка, как я уже начал ее называть про себя, была абсолютно гладкая и черная. Все какая-то зализанная. Представьте какой-нибудь японский скоростной поезд, внешний вид их помните? Морда такая зализанная. Так и тут. Прилизанная морда, за ней небольшое расширение и снова сужение в хвост. Лопастей нет. Кажется, вон по бокам два сопла видны. Это, думаю, есть движки. Мы со сливой, как дети в магазине игрушек, стали обходить его по кругу. Еще одно сопло побольше виднелось наверху, где обычно винт, сзади в хвосте, еще одно сопло, совсем маленькое. Но «Ну, пипец аппарат! почесывая затылок, промолвил слива. Да уж! только смог сказать я, пораженный этим аппаратом. Навернув вокруг него пару кругов, мы остановились и только сейчас увидели, что в нескольких метрах от нас на небольших ящиках сидят и смотрят на нас два деда в комбинезонах. Один бородатый и рядом с ним Бёрдис. Деды улыбались. Бёрдис терпеливо ждал, пока мы насмотримся. — Походу, деды и пилоты, — шепнул Слива. — Ну, как наша птичка? — весело спросил один из дедов, вытирая руки тряпкой. — Вещь, — показал я большой палец. — У меня нет слов, — подключился Слива. — Только матерные. Деды засмеялись и, встав с ящиков, направились к нам. Бердис, спохватившись, двинул за ними и на ходу сказал. «Познакомьтесь. Это калачи», — представил он Бородатова. «Это весен. Саша Слива». «Они, как вы уже поняли, пилоты этого аппарата», — продолжил Бёрдис. «Долетим?» — спросил Слива. «Вернее, вывезет?» «Вывезет», — усмехнулся Бородатый. «Птичка еще ого-го! Мы, как сюда попали, сразу его законсервировали. Он единственный остался. Сейчас обслуживание закончим, и можно лететь. Знаете, куда?» «Знаем», — кивнул Лёба. «Не волнуйтесь, все нормально будет». «Как он хоть называется-то?» — спросил я, вновь посмотрев на этот летательный аппарат. «ФИС-1417», — начал говорить Висен. «Конвертоплан, предназначенный для скрытной доставки небольших грузов или группы десанта». «Сколько жмет? спросил Слива. «Да», — тут же кивнул я. Халачи засмеялся и ответил. «По-вашему, 700 километров в час». «Хрена себе!» Ага, может взлетать вертикально и потом горизонтальный полет. Корпус имеет легкое бронирование. Можно десантный отсек посмотреть? Конечно, кивнули пилоты. Деды-то шустренькие такие, им лет под 50 обоим, Помладше младше Бердиса точно. Хотя, чего я удивляюсь. Летели куда-то там молодыми, им наверняка лет по 20-25 было. Плюхнулись сюда, 25 лет прошло. Надеюсь, они не забыли свои навыки, но спрашивать об этом не буду. Весен нажал на зализанном корпусе какую-то кнопку, и тут же в задней части начали открываться двери распашные. Когда они полностью раскрылись, мы увидели вдоль бортов по три сиденья с ремнями, крепежи подорожье и небольшой ящик. Вертушка-то самая небольшая, соответственно, этот отсек тоже небольшой. Можете внутрь забраться, пригласил нас Весен. Котем пригнувшись, ну да, сиденья для десанта, мест очень мало, проход в кабину пилотов тоже небольшой. Естественно, заглянули туда. Два кресла для пилотов, огромная панель с кучей кнопок и экранов. Как в «Боинге» каком. Сверху, над лобовым стеклом, тоже множество кнопок. Вот это техника!» Согнувшись и рассматривая все это, снова восхищенно произнес слива. «Да, что греха таить, я тоже был под впечатлением». Насмотревшись, выбрались наружу. Эти трое терпеливо дождались нас около вертушки. «Вооружение у него есть какое?» — спросил я еще раз, посмотрев на парад. Никаких там торчащих стволов я не увидел. Подвесных, как на наших вертолетах, тоже. — Есть, — ответил Халачи. — Все в корпусе. Как видите, корпус максимально зализан для лучшей обтекаемости. Надо будет, откроем огонь. Сколько вам нужно времени, чтобы окончательно подготовить его к полету? — Пару суток. — Сколько? — обалдел Бердис. — Вы же говорили, он почти готов. — Да, почти, — спокойно ответил Весен. — Но вам, — им, — его к в нашу сторону, — и нам. — Нужно, чтобы мы где-то не рухнули, потому что какой-то блок не успели проверить. Так что дайте нам время. Все-таки птичка, тут он любовно погладил ее рукой по корпусу, 25 лет стояла. Теперь я понимаю, почему в этот ангар особо никто не ходил. Тут этот ФИС стоит под охраной. Думаю, что и немногие в городе знают, что он вообще есть. — Хорошо, — сдался Бердис. — И много у вас таких было? — спросил я. — Хватало, — как-то тяжело ответил Бердис. Но и бои санец были тяжелые. Какие-то сбили, какие-то с каждым годом требовали все больше и больше обслуживания, а запчастей брать негде. Хорошо, что у нас хватило ума это сохранить и законсервировать. — Ясно. Я так понимаю, что вы будете руководителем операции, — обратился ко мне Халлачи. — Ну, скорее всего, да. — Да, он будет, — уверенно заявил Бёрдис. — Я вам говорил. Я усмехнулся и сказал, — судя по тому, что вертушку уже готовят, «Вы знали, что мы согласимся на эту авантюру?» «Георгий сказал, что обязательно согласитесь», — заулыбался Бёрдис. «Понятно». «План есть?» — просил Весен. «Да толком нет», — честно ответил я, — «но одну могу сказать точно. Его, — хлопаю ладонью по корпусу, — везем с собой на платформе, так что с вас подумать, как его крепить». «Мы и так подумали», — ответил весен А Халачи кивнул. «Платформа есть, вон стоит». Показал он нам на лежащую пока на днище большую грузовую платформу. «На нее птичку краном погрузим, с платформой просто на месте взлетим». «Хорошо, нам будет нужно еще кое-что». «Все, что в наших силах», — заверил меня Бёрдис. «Где этот Уцан?» Обернувшись, он посмотрел на входную дверь. «Все распоряжения я ему дам. Сами решайте, сколько вам нужно бойцов для операции, прикрытие там какое, боеприпасы, оружие, средства доставки есть». И у меня для вас есть еще один сюрприз. тот он хитро улыбнулся. Прошу вас следовать за мной. А вы? обратился он к пилотам. Продолжайте. Теки вновь снова направились к стоявшим ящикам, каким-то пищащим блокам, там вам даже парочка штук есть, сильно смахивающих на обычные ноутбуки. Скажите, как вам наше оружие? просил у нас Бердис, пока мы шли в другую сторону ангара, к помещениям, которые тут были. Ну, как? сморщился я. «Ударный и лучевой, конечно, хороший, но очень мало заряда». «Это да», — согласился Бёрдис. «Моща есть, а зарядов нет. Но тут, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Лучевой ударной ударный сжирают слишком много энергии. А огнестрельная? У вас же тоже такое». «Да». «Огнестрельные ваши тоже ничего, но, как ни странно, ваши хуже по качеству и надежности. Столкнулись мы с ним». «Это мы тоже знаем», — снова согласился Бёрдис. Вроде и в космос летаем, и технику у нас лучше, а вот огнестрельный по качеству хромает. Но думаю, что для предстоящей операции кое-чем мы сможем вам помочь». Мы подошли к одной из дверей. Он достал карточку, сунул ее в прорезь, раздался писк, и замок открылся. Бёрдис открыл дверь, и тут же внутри зажегся свет. «Вот, смотрите, это все вам». В комнате стояли зеленые деревянные ящики. Много. Едва я их увидел, сразу понял, что в них. Слива тоже сообразил, я аж в ладоши хлопнул. Три шага мы с ним подошли к ящикам и открыли первый попавшийся. В моем лежали автоматы Калашникова в заводской смазке, а Слива из своего достал дробовик, тоже в смазке. Быстренько вскрыли еще несколько ящиков. В них цинки с патронами, гранаты, РПГ, пулеметы, печенек. «Откуда все это?» — обалдел я. «Неужели у Архи отбили?» «А у них самых!» — с гордостью произнес Бердис. «Одна из наших групп с ними столкнулась». Наши в этот раз оказались шустрее. Архифоли на двух платформах были. Одна отстала. Вон наши успели водителей сопровождающего уничтожить. Груз, который в ней оказался, вот, — он кивнул наружи. Правда, еле оторвались от них потом. Повезло. Наши лучше местность знали. Это же более привычной вам. «Еще бы», — ответил за меня Слива, уже взяв в руки пулемет. С этим точно сподручнее будет. А вот это он поставил на сошке печенек и взял в руки дробовик. На раз пробивает скафандр и анец. Правда, на близком расстоянии только. Но нам точно пригодится. Ну и хорошо. Рад, что мы смогли вам хоть чем-то еще помочь». Тут раздались шаги, и в комнату вошел сержант Шилон. За ним виднелся мужик-указ. «Вот», — отходя в сторону, сказал сержант, — «нашел». «Добрый день», — поздоровался этот мужик. «Звали?» «С виду лет 40 с небольшим, одет в точно такой же комбес «Уцан, познакомься», — начал Бёрдис. «Александр, Слива, я тебе уже говорил про них. Обеспечь их по возможности всем, что они попросят. Про операцию ты знаешь, но напомню еще раз, держи язык за зубами и посторонних сюда не пускайте. Это также на тебе», — он посмотрел на сержанта, и тот тут же кивнул. «Не хотелось бы, чтобы информация о предстоящей операции ушла, Анец. Вам, я думаю, об этом говорить не стоит. И это он уже к нам обратился. Само собой». «Все», — Бёрдис посмотрел на часы, — «мне пора». «Оставляю вас тут разбирайтесь. Шилан, вызови мне катер, а сам тут охрану организовывай. Если что, обращайтесь ко мне напрямую. Шилан будет с вами все время. Все, я побежал. Пожав нам руки, он тут же вышел из комнаты. Пять минут, мужики, быстро сказал нам Шилан и побежал на уже ушедшем Бердисом на ходу, доставая из кармана рацию. Ну, какие будут команды, шеф? Улыбаясь, спросил у цан. Вот же гера балабол! хихикнул слива. Наверняка он сказал, как тебя у нас кличут. «Такой же, как и ты», — хмыкнул я, пытаясь сообразить, что делать дальше. Пока я думал, вернулся сержант. Я в этот момент вернулся к вертушке, еще раз обошел ее по кругу, погрузившись в свои мысли. Оба пилота продолжали заниматься своим делом, а эти трое ходили за мной, намолчали, не лезли. «Значит, так», — повернувшись, сказал я. «Шилон, прыгай в платформу и доставь сюда всех наших пацанов». По пути заскочите в казарму, пусть они все свое барахло там соберут. Не забудь, двое в вашем спортзале. Кстати, к тебе вопрос. Ты с нами идешь к четвертому блоку? Возьмете, пойду, без проблем. Хорошо. Да, и еще, как этого вашего половинку касса зовут? Тут я, не удержавшись, улыбнулся. Тала. Как он, как боец? Хотя из вас бойцы, только не обижайся. Да нормально все, усмехнулся Шилом. Мы сами все понимаем. Я видел тот бой. Бёрдис же наверняка рассказал вам. О, как! Ты был там? Да, полетели на второй сигнал, увидели, видели, как там все между собой сцепились. И как там все происходило?» Тут же спросил Слива. Жестко, серьезно ответил Шилан. «Мы же сначала не знали, кто есть кто. Анец, который туда прилетели, положили почти сразу. Ваши, как мы уже потом узнали. Что это ваши? На машинах таких прикольных были. У нас таких нет». Особенно здоровая такая со множеством колес. Монстр, в один голос произнесли мы со Сливой. Монстр? Да, мы ее так зовем. Но в принципе, да, больно здоровая тачка. У нас еще больше есть, братан, тут же похвастался слива. Белазы называются. Слива отбой, остановил я его, потом расскажешь. И что там наши архи? Ваших раз в три меньше было. Архи их попытались сходу взять в этих камнях. Но ваши не сплоховали, пару так отбили. Потом мы увидели, как архи минометы подтянули. «Вот ваши и ушли!» Я сначала обалдел, когда увидел, как они все в какой-то зыбе исчезают. Напоследок они всю эту поляну взорвали. Архи за ними сунулись. Кто там оказался, все там и остались. Вернее, разлетелись в разные стороны кусками мяса. «Убитые были у наших?» С тревогой спросил я. «Честно, не видел. Пыль очень было, не буду врать. Хорошо, будем надеяться, что все ушли целыми». «Тало там тоже, кстати, был», — добавил Шилон. «Ну, значит, опыт кое-какой есть. Давай его тоже сюда. Скажи, что он поступает в мое распоряжение». «Сделаем». «И еще». Вновь посмотрев на вертушку, из которой Бородатый вытащил какой-то блок и поволок к ноутбукам. «Нам нужен оператор». Точнее, явнул слива. «Корректировщик в бою, он от бога». «Какой оператор?» Не поняв, переспросил сержант. «Найдешь. Указ с нами вернулся». Очень хорошо показал себя, несколько раз корректируя всех бойцов в бою. Спокойно, без паники распределял между нами цели. И все видит. Он нам точно нужен. Найдем, привезу. Еще что? Пока все выполнять. Ах, да. Остановил я уже было готового стартануть на низком старте сержанта. Ребятам ничего не говори, я сам скажу. И выстави посты вокруг ангара, чтобы сюда ни одна мышь проскочить не смогла. Есть! Четко ответил Шилон и, развернувшись быстрым шагом, направился к выходу из ангара. «Теперь ты, дружище», — обратился я к Куцану. «Первый. Мне тут я на манер Бердис обвел руками ангар. Нужна комната побольше, где мы с бойцами сможем разместиться. У вас же наверняка где-то на складах есть кровати, постельные принадлежности и так далее». «Есть, конечно». «Вот. Сейчас наших бойцов привезут. Летишь с ними, грузите все и сюда. Никого посторонних сюда не пускать». Тут эти два-три дня, пока готовится вертушка, и мы разрабатываем план. Будут только те, кто будет участвовать в операции. Но и типа тебя наверняка несколько. Надеюсь, тебе не надо говорить про секретность? Не надо, не маленький. Укромное местечко есть какое? Чтобы нам-то, я кивнул, до комнату с оружием, оружие пристрелять. Уцан задумался на пару секунд, а потом ответил. — Есть. Лететь только надо будет. — Ничего страшного, слетаем. Надо, чтобы нас всех как можно меньше видели. Что тут с канализацией и водопроводом? «Все есть», — тут же ответил Уцан. «Все работает». «Отлично. И организуй сюда доставку еды. Подумаю, куда и как ее списывать. сколько бойцов?» «Пока бойцов на 15-20, потом, думаю, на 40-50». «Решим». Уверенно кивнул, тот уже о чем-то думая. «Дальше. Мне нужно четыре платформы, листы, железа, толщину листов, потом скажу, сварочные аппараты, инструменты». «Это-то зачем?» — обалдел Уцан. «Будем делать из платформ летающие танки, чтобы их подбить сразу не смогли».